Глава 23. Храбрая Зоя. Чутьё меня не подвело. Мужчина побежал за полицией, которая вошла в дом вместе с вернувшейся с рынка Зоей. Объясняться пришлось долго. Подвыпившие мужики, а на тот момент, скорее всего, уже протрезвевшие, в два голоса плакались, как их бедных сирот обидела злая служанка, отходив ни за что артефактом. Требовали деньги не только те, что должен Зайцев, но и за лечение покалеченных спин. Зоя, не стесняясь стражей порядка, пнула одного из нападавших в бок «И как давай кричать, что мы снимаем этот дом и никакого отношения к Зайцеву не имеем?» Полицейский оттащил храбрую Зою от опешивших пьяниц прочь. Пока стражи порядка вчитывались в договоры, Гаврила с подельником начали каяться, мол, бес попутал, не признали богатую госпожу, простите, денег дадим. «Заявление писать будете?» — хмуро спросил один из полицейских, возвращая мои документы и договоры. лицу тяжело было понять, рад ли, что ему привалила работа, или недоволен. «А нужно писать?» — решило уточнить, но тот лишь пожал плечами. «Чуть позже слуги вернутся, и один из них напишет», — помогла Зоя. «Госпожа, нужно собираться, скоро навстречу», — напомнила девушка, закрывая дверь за стражами порядка. Кивнув, направилась в комнату. Примерно через час на моей голове прическу украшала шляпка, одета я была в темное строгое платье. Зоя ходила кругами и цокала языком: Негоже, госпоже знатного рода, ехать в гости в таком невзрачном наряде. На мои слова, что приглашение не на чай, а по работе, девушка махнула рукой. Заводить новое знакомство и деловые связи, мы с Зоей отправились в наемном экипаже. Сидя внутри и посматривая на улицу, поинтересовалась у девушки, зачем та рассказала служанке, что это я чинила артефакт. Но та, сделав удивленные глаза, отнекивалась. Никто бы из слуг не посмел такое сказать посторонним без разрешения. Оставался Зайцев. Пусть только вернется домой. Дома молодой госпожи, куда нас пригласили, находился в нескольких улицах от центра города. Его окружал красивый ухоженный сад с яркими цветами. Проходите, госпожа вас ожидает. На звонок в дверь откликнулся дворецкий, пустив нас внутрь. Огромный холл с порога поражал своим убранством. Все было в позолоте: стулья, лепнина на стенах, люстра на потолке, высокие вазы вдоль стен. Проходите в кабинет. Софья Анатольевна ожидает вас. Раз в кабинете то точно не на чай позвали. Мужчина резко распахнул двери. Добр не успела и слова произнести, как меня прервал дворецкий. «Дарья Александровна со служанкой!» Непонятно зачем, громко произнес тот. Можно было бы и тише. «Как я рада, что вы так быстро смогли прийти! Проходите, сейчас все покажу и расскажу!» Молодая леди соскочила со стула и сделала шаг в мою сторону, но тут же была одернута присутствующей дамой в годах. Дочь моя манеры, произнесла женщина и указала мне на стул. Господин Зайцев вчера вечером был у нас, все переживала об артефакте. Я бы его в зашей выгнала, да дочь молодая, горячая, не дала. Матушка, конечно, не дала. Какой эффект произвела моя кожа на подруг? Она погладила пальцами брошь, которую я недавно ремонтировала. Ах, еще немного, я стану совсем красавицей. Когда девушка неожиданно уставилась на меня? Что когда? удивленно спросила в ответ, присмотревшись к той. Кожа чистая, да, не красавица, но очень даже симпатичная, брови черные, ресницу густые, глаза зеленые. Нос чуть большеват, но ее это не портит. Когда артефакт, уменьшающий нос и увеличивающий глаза, будет готов, пояснила та. Какой артефакт? Подождите! Чего ждать? поднялась пожилая женщина. Вчера господин Зайцев. Клятвенно пообещал, что вы его племянница. Сделаете нужный артефакт в ближайшее время. Все, что вам требуется, это увидеть мою дочь, снять магические мерки и выполнить заказ». «Чего?» — резко подскочила на ноги. «Вы плохо слышите?» — недовольная хозяйка дома взяла со стола бумаги. «Вот и договор, подписанный вашим дядюшкой, который получил 100 рублей задатка. Смотрите, рядом с его именем ваша стоит». «Сколько он получил?» Зоя схватила меня за руку. «Послушайте, госпожа, господин Зайцев сдаёт мне дом. Ни о каком договоре я не знаю. Это мой дядюшка-артефактор, не я». Мои мысли метались в голове ранеными зайцами. Съездила познакомиться с нужными людьми. «Сто рублей. Гад. Что? Я что, только что призналась, что он мой дядюшка? Уф, Даша, только не нервничай, всё поправимо». «Тогда зачем вы к нам приехали?» — вскинулась мать девушки. «Думала, что вы хотите через меня мастера поблагодарить или артефакты заказать. Если господин Зайцев подписал договор, то или сделает обещанную вещь, или деньги вернет. «У Зайцева глаза слезятся, да руки трясутся», — усмехнулась хозяйка дома. «Дарья Александровна, не стоит со мной в игры играть. Или мой муж быстро найдет на вас и вашего дядюшку управу». Артефакт через две недели должен лежать на моем столе, как раз к балу. Женщина резко стукнула ладонью по столешнице, а я почувствовала себя студенткой, завалившей сдачу курсовой. Как же я хочу домой? В груди сжался комок. Последняя надежда была на Харитона. Может он что придумает? Эй, вы куда? Забеспокоилась девушка, видя, что мы с Зоей повернулись к двери. «А кто будет снимать мерки? Мама!» Захныкафта та повернулась к родительнице. «Мы снимем мерки, но позже. Думаю, что на днях», тихо ответила я, выходя из комнаты.